Глава 17 Семен Семенович Моргунов. Раз как-то барыба сказал Тимоше, да какой же ты портной, у тебя тут дома шитва-то никакого нету. А очень просто, почему не было. Тимоша он ведь какой, то ничего-ничего, а то как закрутит, ну и пропадай тогда заказчиковы брюки, обязательно пропьет. Знали эту манеру его и опасались ему на дом давать. Вот и ходил он шить по домам. Многих обшивал купцов, также и господ. Хорошо шивал мошенник. Между прочим, был он своим, можно сказать, человеком у адвоката Семен Семеновича Моргунова. Так и называл его Моргунов. Мой придворный портной. Сапоги на Тимоши редко бывали, больше в закладе. И приходил он к Моргунову в старых резиновых калошах. А под мышкой в бумаге завернуты белые парусиновые туфли в передней обязательно калоши скинет туфли белые наденет готов и пойдут у них с маргуновым разговоры необыкновенные о боге об угодниках о том что все в мире одна видимость и как надо жить об маргунове тимоша понимал как об умном человеке да такой он и был маргунов семён семёнович маргунов это впрочем не настоящая его фамилия а так Прозвание вроде. Дразнили его так по-уличному. Да только на него поглядеть сразу скажешь, моргунов и есть. лику у Семена Семеновича был тощий, темный, иконописный какой-то. Глазищи огромадные, чернищие. И не то изумленные какие-то, не то бессовестные, очень уж велики. Одни только глаза на лице и есть. И моргал ими он постоянно, морг-морг, будто совестился глаз своих. «Да это что, глаза, он и весь как-то подмаргивал, Семен-то Семенович. Как пойдет по улице, да начнет на левую ногу преподать, ну как есть, весь, всем своим существом подмаргивает». И уж любили его за хитрость купцы. «Семен-то Семенович, Моргунов, у, дока язва, этот брат дойдет, без мыла влезет и вылезет. Ты гляди-ка, гляди-ка, подмаргивает-то как, а?» Так и повелось, что вел он у купцов все их делишки темные. Вексельные там или, чего лучше, несостоятельные. Уж не мытьем так катаньем, а даймет таки суд и выплывет. Зато и платили ему хорошо. К Моргунову вот и повел барыбу Тимоша. Да оно и пора было. Осень была, это так, какая-то несуразная. Падал снег и таял снег. А со снегом таяли барыбины Евсеевы денежки. Из казначейства пришел ответ. Отказали дьяволы. Кто их знает почему? Какого рожна им еще нужно? Ну вот и нужда была себе, какое на есть дельце подыскать. Есть-то ведь, хочется. Семен Семенович отвел Тимошу в сторонку и спросил о барыбе. Это кто ж будет? А это так, вроде помощник мой. Я вот шью, говорю, а он слушает. «Без помощника-то ведь говорить не станешь, сам с собою». Семен Семенович задребезжал, засмеялся. «Ну, значит, в духе. Пойдет дело на лад», — подумал Тимоша. «А раньше-то вы чем занимались?» — спросил Маргунов Барыбу. Барыба замялся. «А он у вдовы одной почтенной потешником был», — помог Тимоша, ковыряя иголкой в шитье. Маргунов опять задребезжал, но ну и занятия, нечего сказать» а Тимоша невозмутимо продолжал. «Ничего такого особенного, дело торговое. Все у нас теперь по силе времени дело торговое, тем только и живем. Купец селедкой торгует, девка утробой торгует. Всяк по-своему. А чем, скажем, утроба хуже селедки или чем селедка хуже совести? Все товар». Маргунов совсем развеселился, подмаргивал, дребезжал, хлопал Тимошу по плечу. Потом засерьезничал вдруг. Иконописный стал, строгий. Глазами вот-вот проглотит. «Что ж, заработать хотите?» Спросил Барыбу. «Дело найдется, мне вот свидетели нужны. Вид-то у вас внушительный. Годитесь, как будто...»